Глава пятая тревожное утро. Светало звезды как будто стремительно улетали дальше в космическое пространство, и только запоздалая Венера все еще виднелась на все более светлеющем небе. На одном из склонов горы среди деревьев сквозь падающий снег вился дым, стояла занесенная снегом палатка, а рядом горел костер. В палатке полулежа сидел охотник, чистивший свое ружье под звуки, доносившиеся из колонки радио и часто прерывающейся помехами музыки. Внезапно музыка прекратилась, и диктор радио сообщил: А теперь, внимание, передаем важное сообщение. Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщает о том, что вчера, 19 декабря, из исправительной колонии, расположенной в окрестностях Змеиногорска, сбежали заключенные, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Их имена – Жангильды Стримов, Иван Волков, Саид Багаев и Сергей Меринов. При себе имеют огнестрельное оружие. Власти просят граждан страны и сопредельного с ней Казахстана быть бдительными, так как осужденные могут появиться в их населенных пунктах». Жужжал радиоприемник, но периодически связь перерывалась. И на самом интересном месте радиоприемник замолк. «Так, пора ноги размять», — сказал охотник, выходя из палатки. Вскоре переключившийся на другие дела мужчина и думать забыл об этой новости. Обойдя вокруг палатки, охотник осмотрелся и вдохнул чистый горный воздух. «Ах, какой снегопад, все запорошил», — приговаривал мужчина. Он подошел к костру, на котором кипятилась вода для чая. Тем временем в казанке уже сварилась еда, которую охотник не применил попробовать и, пощелкав от удовольствия языком, снял котелок с костра. Ранний завтрак прошел в созерцании видов дикой природы, после чего охотник достал из кармана куртки свою рацию. «Прием, прием, алтайский, просыпайся, прием!» Из рации незамедлительно прозвучало. «Под в юге в палатке особо-то не заснешь. Ну как охота? Надеюсь, ничего не добыл? Прием!» «Умеешь ты поддержать!» — сымитировал возмущение охотник. «Но ты же меня знаешь, я больше природой наслаждаюсь», — сказал мужчина, разглядывая пару пойманных им селки тушек зайцев. «Чем охотой? Прием!» «Вот и хорошо, потому что сегодня твоя лицензия истекла», — ответил Алтай. «Можешь спускаться с горы, заходи ко мне по дороге, чаю поставлю из медвежьих какашек!» Громко засмеялся мужчина. «Наберешься сил перед встречей с женой, прием!» «Но ну и шутки твои, какашки! Я уже позавтракал, так что аппетит мне все равно не испортишь. Ладно, до встречи, прием!» Охотник отключил рацию, положил ее внутрь своего валенка, собрал палатку и упаковал все принадлежности в рюкзак. Закинув ружье за спину, он потушил костер и начал спуск. У подножья склона он неожиданно заметил время от времени прерывающиеся следы от лыж. «Интересно, что за лыжник здесь был, или это кто-то из егерей?» Вслух размышлял охотник. «Странно, это следы от спортивных лыж для спуска с горы. А охотничьи они другие. Они на лыжня обиты оленьей шкуркой против обратного скольжения. Так все местные делают. И откуда здесь чудак на спортивных лыжах? Ладно, позже узнаю». На природе, которая была его стихией, всегда складывалось впечатление, что жизнь будет длиться вечно, пока на его стороне ее силы. Человеку было невдомек, что на него неотвратимо надвигалась его печальная судьба, и жить ему оставалось совсем недолго.